13 мая 1823 года. За шесть дней до суда. Техас, город Высперкросс. Солнце клонилось к горизонту, когда Беннет, наконец, прискакал на ферму Хардсонг. Оставив лошадь в стойле, направился к дому, где на крыльцо уже выскочил малыш Эйвори. «Папа!» – радостно воскликнул шестилетний мальчишка и побежал к отцу, раскинув руки. «Эйвори!» Беннет присел на колено, чтобы поймать мелкого сорванца. Ласково подрепав того по макушке, посмотрел вперед. У двери в дом стояла самая красивая женщина, которую он только встречал в своей жизни. «Сара?» «Мистер Роджерс», — улыбаясь, отозвалась она, неспешно спускаясь по ступеням. «Вижу, вы сегодня принесли добычу к нашему столу». За столь приятной встречи Беннет и позабыл, что держал в руке пару тушек зайцев. мужчина И поднялся на ноги. «Боже, я до сих пор перед тобой робею Со смущенной улыбкой произнес он, когда супруга подошла ближе. «Брось, Беннет!» Ее щеки залились румянцем. «Столько лет прошло, ты слишком много мне льстишь!» «Если бы!» Хмыкнул он и, отдав зайца сыну, приобнял жену за талию, чтобы притянуть и впиться в пылкие губы. «Лесть — это ложь! Я никогда не смогу тебя солгать!» «Неужели?» Казалось, что её голос дрогнул, но она быстро отвела взгляд назад и забрала трофеи у сына. «Опять ты испачкался?» Сара покачала головой. «Вечно ты так». «Не стоит ругать сына!» Улыбался Беннет, идя вместе с ними в дом. «Он должен научиться постоять за себя!» Вновь потрепал его по голове. «В нашем мире никак иначе!» «Да», печально вздохнула женщина. «Наверное, ты прав». Ужин прошёл в непринуждённой атмосфере, впрочем, как и всегда в последнее время. Прошлое постепенно забывалось, но иногда, глядя на жену, Беннет понимал, что полностью залечить её разбитое сердце не сможет никто и никогда. И, к сожалению, он прекрасно её понимал. Роберт, он был... «А сколько ты сегодня видел индейцев?» – азартно спросил Эйвори, вырвав голову семейства из собственных мыслей. «Индейцев?» Удивленно переспросил тот. «Ни одного, Эйвори. Ты же знаешь, что поблизости нет ни единого племени. Можешь быть спокоен». «Жаль», — опечалился сын. «А хотелось бы». И снова возбуждение в голосе и блеск в глазах. «Вот если бы они напали на нашу ферму, то ты бы всех застрелил и стал настоящим героем». «Эйвори», — укоризненно произнесла Сара. «Нельзя же так. Любое убийство, абсолютно любое, это тяжелый грех перед Господом нашим» так что не заставляет согрешить перед Богом». Беннет с благодарностью посмотрел на неё, если бы он только знал, насколько пророчески окажутся её слова. Но в тот день всё было иначе. Они наслаждались единением и любовью, пускай лишь втроём, но это была их семья, ради которой Беннет готов был заложить собственную душу. Оставшийся вечер семейства Роджерсов провело за праздной болтовнёй, Беннет рассказывал об охоте, а Эйвери все это время слушал, приоткрыв от удивления рот. Сара довольно улыбалась, видя эту картину. Потом и ее черед. Тогда-то женщина похвасталась, что их сын потихоньку учит алфавит. Беннет был счастлив, услышав это, и похвалил отпрыска, чего тот залился густой краской. А когда небо над Высперкроссом потемнело, и растущая луна выглянула из-за высоких холмов, Беннет остался один в гостиной. Сидя в кресле с бокалом виски, он смотрел на огненный танец в камине. Языки пламени взметались ввысь, чтобы тут же исчезнуть и дать жизнь новым. Беннет не понимал, зачем им это. Да и вообще, как его мысли привели к столь глупой, хотя и интересной аналогии. Сара увела Эйвори в его комнату, где пыталась уложить неугомонного мальчугана. Да, так было каждый раз, когда Беннет приезжал с охоты и рассказывал истории, большинство из которых никогда и не было. Но разве шестилетнему мальчишке стоит об этом знать? Он жаждал приключений, как и любой нормальный юнец в его возрасте. Жаль, что слово «нормальный» с их семьёй имело мало общего. Погрузившись в себя, Беннет слышал лишь треск горящих дров, поэтому, когда его оплели нежные руки, он вздрогнул от неожиданности. «Ого, наш великий герой не заметил опасного хищника, что к нему подобрался?» Игриво спросила Сара, прижавшись к мужу лицом. «Как же ты теперь выкрутишься?» «Разве мне это необходимо?» В тон ей переспросил Беннет и, отставив бокал, повернулся к любимой, чтобы поцеловать. «Может, мне нравится быть в плену у столь очаровательной особы?» «Так я тебе и поверила». Сара потянула его за собой, заставив встать из кресла. «Ты же обещал сыну быть сильным и смелым!» «Я всегда держу своё слово!» Улыбнулся он и обнял супругу. Оказавшись с ней лицом к лицу, вдохнул аромат её волос и на мгновение зажмурился осилить запомнить этот момент. А после страстно прошептал. «И сегодня я обещаю подарить тебе незабываемую ночь!» «Какой роскошный подарок, мистер Роджерс!» Сара уже расстёгивала пуговицы на его рубашке. «Даже не знаю, достойна ли я подобного». «Весь мир к твоим ногам, дорогая», – произнёс он и впился в её губы. Она ответила на поцелуй, но почему-то неуверенно будто что-то тормозило женщину. Беннет слегка расслабился и вновь посмотрел в её огромные зелёные глаза. «Сара, что-то случилось?» «Прости», – она виновато отвела взгляд. «Я... не знаю, Беннет. Мне сегодня вновь приснился Роберт». «Ты же понимаешь...» По ее щеке скатилась одинокая слезинка. Беннет разделял ее чувства, поэтому покрепче прижал жену к своей груди. И тогда она разрыдалась. Как и всегда, уже который год подряд. Боль не утихала, да никто и не собирался ее глушить. Забыться лишь на время, чтобы уже через неделю жуткие воспоминания вновь встали перед глазами, заставляя сердце сжиматься от душевных мук. «Прости, прости...» Через несколько секунд Сара вытерла слезы, хотя все еще стыдилась поднять взгляд. «Я не должна была...» «Нет, это правильно...» Беннет повернул ее лицо к себе. «Роберт был и моим сыном. Я разделяю твою боль, дорогая...» «Да...» прошептала она. «И все же... Ты слишком добрый человек, Беннет. Ты не знаешь всего...» «Чего именно?» Он слегка напрягся. На мгновение Сара замолчала... Сились подобрать слова, но так и не нашла, что сказать. «А что, если я недостойна той любви?» Тихо спросила женщина. Беннет почувствовал ее легкую дрожь, отчего вновь прижал к себе. «Не говори глупостей, родная. Я всегда буду тебя любить, что бы ни случилось».